Вы тоже юрист? – возразил Хью Миллер. – Нет, – поправил хозяин. – Я не юрист. Я знаю право, даже хорошо знаю. Я зарабатывал этим на хлеб, но я не юрист. Поэтому-то я и понимаю, что такое право. Право это узкие одеяла на двуспальной кровати, когда ночь холодная, а на кровати трое. Одеяла не хватит.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 Наконец он произнес: "В Конституции ничего не сказано о том, что Байерам Уайт может безнаказанно совершить уголовное преступление". Хью мягко начал хозяин: "Неужели вы не понимаете, что сам по себе Байерам ничего не значит в этой ситуации? У них одна цель свалить нынешнюю администрацию". Байер, их не интересует, разве лишь в той мере, в какой человеку вообще ненавистна мысль, что кто-то другой напивается кармана, не ты. Их одно интересует – поломать все, что сделала нынешняя администрация. И сейчас самое пора поставить их на место. Когда начинаешь работать, он выпрямился в кресле.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 И вы их раздраконили, вы отвели душу, а от них только пухлый тел. Вы посадили девять хапук из тех, кто играет по маленькой, но те